Холли гостиницы, я застала такую картину. Татьяна Ильинична держала на коленях бенчика, совала что-то ему в рот. И без того вымызанный шоколадом. Рядом в кресле, вытянув длинные ноги, в изнеможении валялся Венька. А Демин показывал Бенчику какие-то фокусы. Буська! вскричал Венька, ну наконец-то ты пришла. Татьяна Ильинична, вы согласны побыть еще минут двадцать с этим чудовищем? Я должен поговорить с сестрой. «Да ради бога, Венечка! Я так давно не возилась с малышами!» Венька подхватил меня под руку и вытащил на улицу. «Пойдем пройдемся!» «А где, кстати, ты была?» «Это не имеет отношения к делу. Говори, что стряслось?» «Ох, Буська, это Бог меня наказал!» «За что?» «Да мало ли! Слушай, сетовать и стенать будешь потом. А сейчас говори, в чем дело!» «Ты понимаешь, я позвонил этой бабке, а подошла Сонька!» «Представь себе, она меня узнала сразу и как будто не очень удивилась. Я сказала, что надо бы поговорить. Она сразу назначила встречу на бульваре Ротшильда. Я приготовился к разговору. А она явилась с мальчишкой и каким-то парнем, видно, ее хахалем. Она такая противная, Буська, если б ты знала. Меня чуть не стошнило. А ребенок, конечно, красавчик, весь в меня. Но характер, видимо, в мамочку». «Это хорошо, что Татьяна Ильинишна так прониклась, а то...» «Венька, к черту лирические отступления! В чем трагедия?» «Понимаешь, эта лярва была со мной весьма холодна, только сказала, что ее бабка попала в больницу с гипертонией, а она сама должна на четыре дня уехать, и поскольку я вроде как заявил о своих отцовских правах, то для начала пусть мальчик побудет у меня». Она сунула мне в руки сумку с его барахлишком и буквально растворилась в воздухе. «Как?» А вот так. Подкинула ребенка и смылась. И что мне теперь делать? Она что, чокнутая? Откуда я знаю? Я вообще не помнил столько лет о ее существовании. Ну ты скажи, разве нормальная мать может так поступить? Нет, нормальная не может. Ну вот видишь, а что мне-то с ним делать? Я даже не знаю, как подойти к малышу. Разве что козу показать могу. А тут четыре дня! И потом мы же завтра уезжаем из Тель-Авива. Ну, допустим, я возьму его с собой. Но через четыре дня мы будем далеко. А вдруг она решит, что я украла ребенка? Или не решит, а просто заявит в полицию? Но это ерунда, мы все подтвердим. Нас вон сколько. Но я другого не понимаю. Ведь у этой твоей Сони... Возьми ее себе. Всю жизнь мечтала. Но у нее же есть, кажется, мама и папа. К тому же вряд ли бабку будут с гипертонией очень долго держать в больнице. Знаешь, надо немедленно звонить Оскару. Зачем это? Надо как-то официально зафиксировать, что она подбросила ребенка совершенно чужому, по сути, человеку. Ты же не заявлял официально о правах отцовства. Ты вообще ничего мог не знать. А она взяла и подкинула тебе ребенка. У нее наверняка есть какие-то цели, далеко идущие планы. И что я стану делать с такой бумажкой, если, конечно, кто-то мне ее выдаст? Да ничего ты не будешь делать. Но если вдруг она затеет какую-то провокацию, ты подсунешь ей эту бумажку под нос. И еще неизвестно, кому будет хуже. Я не знаю израильских законов, но вполне возможно, что этот факт можно будет истолковать как издевательство над ребенком. Или еще как-то. Он вдруг остановился посреди улицы. «Буська!» «Какая же ты умная! Откуда?» «Ну, милый, знаешь, сколько переговоров я переводила, где обсуждались всякие юридические тонкости? А сколько документов? У нас в фирме высококлассные юристы работают. Но один знает английский, а второй немецкий в пределах средней школы. Вот мне и пришлось в этом тоже наблатыкаться, как говорит один Ларискин поклонник». «Зачем я сказала про поклонника?» Мне и самой было неясно. Но он не обратил на это никакого внимания. «Да, Буська, ты, наверное, очень ценный работник». «Думаю, да». «Значит, советуешь позвонить Оскару?» «Да, и немедленно». «Хорошо, сейчас позвоню». «Но что с мальчонкой-то делать?» «Ничего, как-нибудь обиходим». «Вон, Татьяна и Демин, как ему влеклись. Думаю, не пропадет он у нас. Во время спектакля побудет с кем-нибудь за кулисами». Ну, во время спектакля ему, наверное, надо уже спать. Его мамаша должна была об этом подумать. Но если он несколько дней будет ложиться спать попозже, ничего катастрофического не случится. Но ведь после спектакля... А после спектакля с ним будет его папочка. Умел кататься. Буська, я совершенно не хотел кататься. Но все же катался, вот и вози саночки. «А, кстати, ты ей сказал, что уезжаешь из тель -Авива? «Да нет, не успел. Все произошло молниеносно. Я только понял, что она жутко противная». «Ладно, это все фигня. Звони Оскару и пошли назад». «Надо пойти куда-то с ним поесть. Ты не пойдешь?» «Нет, я пообедала». «Постой, а где ты шлялась вообще?» «Вернулась с пустыми руками? Ничего не купила?» «С Андрюхой, что ли?» Не твое дело. Суду все ясно. Буська, ты, конечно, можешь делать все, что угодно, но не здесь. Если вас застукает Лариска, а если он ее застукает? Если он ее застукает, то в худшем случае напьется. Но он такой профессионал, что и на бровях выйдет и сыграет. А она может сорвать гастроли, устроить любую пакость. И потом, Буська, тебе нужен этот геморрой. У него такой тяжелый характер, и отба под бою нет. Не советую. А может, я хочу от него ребенка родить? Знаешь, какой красивый мальчик будет? Не хуже твоего бенчика. Я замерла. Что он мне на это скажет? Если Лариска поделится своим секретом со мной, то могла поделиться еще с половиной театральной Москвы. Ты с ума сошла, второй ребенок без отца? «Не вздумай, Буська!» Да и пошутила. «У нас и нет ничего. Просто взаимная симпатия, не больше. Но вообще-то все уже говорят...» «Мало ли кто что говорит. И вообще, звони Оскару!» Когда мы вошли в холл, там сидел Андрей. В гостиницу мы вернулись порознь, решили, что так лучше. И играл Владушки с Бенчиком. Барышевой уже не было видно. укатали сивку крутые горки. «Какой красивый мальчишка!» — улыбнулся Андрей. «И умный!» Венька уже переговорил с Оскаром и теперь опять в изнеможении рухнул в кресло. Бенчик вдруг что-то зашептал Андрею на ухо. «Пошли! Нет проблем!» — сказал тот и повел его за лифты, где помещался туалет. Вернулись они не так скоро, но Бенчик был умыт и причесан. «Вень, его бы надо покормить!» — сказал Андрей. — Его напичкали с шоколадом, но это не годится. У Веньки сделались испуганные и несчастные глаза. Но тут из ресторана выглянула Тамара. Она, очевидно, была уже в курсе дела и предложила накормить мальчишечку. — Пойдем, миленький мой. Такой красавчик, просто загляденье. А стихи читает. Умереть не встать. Веня, хотите, оставьте его мне на эти дни. Зачем его таскать? У Веньки в глазах отразилось смятение и растерянность. «Да нет, нет, Тамарочка!» — вмешалась я. «Спасибо! Пусть ребенок привыкнет к отцу! У такой матери, может, и лучше его и забрать!» «Ой, не говорите, брончика. Хотя, я думаю, она сегодня же появится!» «Это она Венчику испытывает!» «Хорошо бы!» — вздохнул Венька. «Но Соня не появилась, и мы уехали, забрав с собой Венчика». Когда он увидел Ларису, то буквально открыл рот. «Какая ты красивая!» — заявил он. «Да уж, по сравнению с его мамашей!» — пробормотал Венька. «Смотри, ему у нас нравится!» Разговор происходил в автобусе, когда мы ехали в сторону Мертвого моря. Еще бы ему не нравилось. Все с ним возятся, балуют, все восхищаются. Только зов крови как-то незаметен. «Какой тебе зов крови?» «Он же чувствует, что ты его боишься». «Глупости, ничего и не боюсь. Я даже уже привык немножко. Он ночью крепко спал, не мешал мне. И вообще клёвый парень». «Ты уже говорил, весь в тебя». «Знаешь, Буська, я даже думаю, может, она мне его отдаст? Фиг тебе». «Ну почему? Она же его бросила». Она понимала, что ты непременно привяжешься к такому очаровательному малышу, а потом будешь мучиться. Он вытрачил глаза. Ты полагаешь, это она задумала такую изощренную месть? Не исключено. Просто маккиавели какой-то. При чем тут макиавели? Просто месть хитрой и злой бабы. Но за что месть? За что ей мне мстить, если я даже не подозревал о существовании этого ребенка? А за все. За то, что пренебрегал ею, за то, что с ней снизошел и обрюхатил походя, за то, что с облегчением вздохнул, расставшись с ней. Но ну и главное, что не любил, а она наверняка любила. Черт, поводов действительно немало. Буська, а что все бабы такие мстительные? — Нет, Венечка, не все. Я вот не мстительная. — Ты вообще чудо. Но ведь если ты так хорошо про это все понимаешь, значит, и сама испытывала что-то подобное. — Нет. Но я ведь до сих пор никого еще по-настоящему не любила. Он взглянул на меня с недоверием. И теперь не нашла ничего умнее. Я ничего не говорила. День за окном автобуса был жаркий. Но облачный, серый. Автобус остановился по просьбе наших курильщиков. Я тоже решила выйти размяться, и когда подошла к дверям, Андрей подал мне руку и улыбнулся. И меня вдруг охватило ощущение счастья. Видимо, этот пресловутый гормон счастья содержался не только в солнечных лучах, помидорах и арбузах, но и в его улыбке. Он задержал мою руку в своей на долю секунды дольше, чем следовало. Но мне это сказал о многом. Но не может быть он быть импотентом. Или может. Конечно, можно это проверить, так сказать, импирическим путем, но я боялась. Боялась причинить ему боль, отпугнуть. Я вообще боялась физически соприкасаться с ним, потому что меня било током. Интересно, так бывает, если мужчина импотент? С кем бы поговорить на эту тему, посоветоваться? В Москве моя коллега, Светка, чрезвычайно подкована в этих вопросах. С ней можно будет чисто теоретически обсудить эту тему, посоветоваться. Но до тех пор я тут сойду с ума. А может, Лариска наврала именно для того, чтобы я держалась от него подальше? Хотя зачем ей? Она же вот действительно изменяет ему на каждом шагу, даже не стесняясь. Должна же быть какая-то причина. И самая очевидная причина — причинное место. Я засмеялась про себя. Не дурной, кажется, каламбур получился. Но тут мне стало стыдно, так стыдно, так грустно и так больно за Андрея. Господи, за что мне все это? Я жила себя тихо, мирно, собиралась замуж, и вдруг это все навалилось. Гастроли, любовь к импотенту и гормон счастья. «Броня!» — окликнула меня Лариса. «На минутку!» Она взяла меня за руку и отвела в сторону. «Бронь, я ж тебя предупреждала. Зачем ты это делаешь?» «Что я делаю?» «Зачем ты его дразнишь? У него все равно ничего не получится, и тогда он может сорвать гастроли. После неудач он становится как ненормальный». «Ты сама-то нормальная?» — разозлилась я. «О чем ты говоришь? Мы с Андреем просто симпатизируем друг другу, и ничего больше. А если ты так заботишься о его душевном здоровье...» то сама веди себя поприличней, только и всего. Ну, как хочешь, я тебе добра желаю. Спасибо. В этот момент вдруг раздался громкий детский рев. Это плакал Бенчик. Я побежал к нему. Он стоял, прижавшись к ноге Гордиенко, и отчаянно рыдал. «Бенчик, что случилось, маленький?» «Бронечка, он спросил, где его бабушка Рахиль. Я сказал, что бабушка заболела, а он как заревет!» Хотел взять его на руки, не желает. Примчался Венька и попытался отодрать сына от ноги знаменитого артиста, что удалось лишь с большим трудом. Буська, что это с ним?» Венька взял его на руки и стал гладить, успокаивать. Вид у мальчишки был совершенно несчастный, и сердце обливалось кровью от этого детского горя. «Он устал, ему хочется домой, к своим, тут ведь все чужие». Сука это твоя Сонька, гадина!» Меня душило возмущение. «Ну как можно так издеваться над собственным сыном? А куда она девала бы его, если бы не объявился Венька?» Мое материнское сердце не могло с этим смириться. Но мало-помалу Бенчик стал успокаиваться. Все женщины, включая Ларису, ворковали с ним. И он вдруг улыбнулся, потерся лицом о на плечо, чтобы стереть слезы. А потом вдруг заявил, «Хочу мороженого!» «Где мы тебе возьмем тут мороженое посреди дороги?» «Вот приедем на место, обещаю, получишь», — сказал Венька, достал из кармана платок и утер Бенчику лицо. «Устроил тут концерт, понимаешь? Это, брат, не по-мужски. Ты же мужчина все-таки. А бабушка говорит, что я счастье и сокровище. Ну, это само собой. Но в первую очередь ты мужчина». — А что лучше, быть мужчиной или сокровищем? — Да, вопрос интересный. — Но я тебе скажу, лучше всего быть таким мужчиной, чтобы тебя считали сокровищем, — сказала Лариса. Меня затошнило. — Ларка, заткнись, — посоветовал ей Винка. Твои пошлые шуточки тут не к месту. А я вдруг ощутил такую тоску по Польке, по Москве. Мне так вдруг надоело изображать из себя артистку. Но не мое это дело, не мое. Мне даже на мгновение захотелось замуж за Женьку. По крайней мере, я могла себе представить, что это будет за жизнь. Да, может, не самое веселое, но кто сказал, что надо непременно веселиться? А Польке наверняка будет хорошо. Женя купит ей собаку, чудного большого лабрадора, который веселым лаем будет встречать меня с работы. С моей работы. где я чувствую себя на своем месте. И я уж точно знаю, что Женя не импотент, а гормон счастья. Что ж, буду добывать его из арбузов и помидоров. Буду ездить отдыхать к теплому морю. Я готова была заявить во всеуслышание «Не хочу, не желаю, хочу домой!» Но я ведь не бенчик. Я дала себе слово, ввязалась в это дело, и надо уж довести его до конца». Но потом все. И отдыхать в Натании я не останусь. Ну его к Богу, этот отдых. Да разве можно отдыхать, думая только о том, импотент Андрей Дружинин или нет? И ловить его улыбку, таять от его голоса. Зачем он мне? У него есть Лариса. И пусть они сами разбираются. Нет у меня уверенности, что он не хочет просто что-то ей доказать, демонстративно ухаживая за мной. Милые броняц только тешатся. А мне что, вешаться?» Вот почти строчка из песни получилась. Размерчик, правда, подгулял, но сейчас такие песни пишут и поют, что только диву даешься. Но если я уеду раньше на целую неделю, то в Москве придется приналечь помидоры. Ни солнца, ни арбузов, ни Андрея Дружинина. Мне будет его не хватать, этого пресловутого гормона. Есть же люди, которым необходим адреналин. А этот, как там называется, Что-то скучное, противное. «Вовик, как называется этот твой гормон счастья?» Обратилась я к Златопольскому. «Серотонин!» — с готовностью ответил он. «Какое противное название в серых тонах!» «По-моему, тоже!» — обрадовался он. «Знаешь, я прочитал совсем ненаучную статью про этот гормон счастья, и мне так понравилось!» «Я в плохую погоду хуже себя чувствую, меня охватывает тоска». «Я солнцепоклонник». А между прочим, когда я посмотрел в энциклопедическом словаре слово «серотонин», там насчет гормона счастья ничего не было. Сказано многое, и в частности, что серотонин может вызывать спазмы поврежденных сосудов. Гадость какая! Ну, поскольку я не врач, не биолог, то до серотонина мне нет дела. Я знаю только гормон счастья. «Вовик, я тебя обожаю». «Бронечка!» – растрогался он. Гастроли наши продолжались вполне успешно, а у меня появился объект ненависти. Но отнюдь не Лариса. Нет, я ненавидела Соню. С каждым часом Венька все больше привязывался к сыну, и Бенчик тоже почуял в нем отца. Если поначалу он готов был быть с кем угодно, то теперь ему годился только Венька. Ну, иногда Татьяне Ильинишне удавалось снискать его расположение. А всех остальных он, похоже, только терпел. Прошло уже не четыре, а пять дней. О Соне не было ни слуху, ни духу. Через два дня кончались наши гастроли. Вечером я спросила у Веньки, что он думает делать. «Ну, во-первых, оформлю отцовство. И буду добиваться, чтобы Бенчика отдали мне», — ответил он очень серьезно. «Без надега. Ничего подобного». «Оскар сказал, что в Израиле есть закон, по которому даже ребенок может подать в суд на родителей за издевательство. Ну, разумеется, с помощью адвокатов. Но худой конец может сгодиться и это. Ты с ума сошел? Чтобы четырехлетний пацан подавал в суд на родную мать? Она не мать, а ехидна. Кстати, я вовсе не уверен, что все с самого начала не задумано как хорошо срежиссированный спектакль. Явление прабабушки к тебе». «Согласись, это довольно странно». «И потом, как вовремя эта дама улеглась в больницу?» «Да ну, Винк, не похоже». «Откуда я знаю, похоже, не похоже?» «Но факт налицо. Эта падла подкинула ребенка совершенно чужому человеку». «Но ведь она своего добилась, ты привязался к Бенчику». «А зачем ей это?» «Вероятно, она надеялась таким образом заполучить тебя». «Да сдался я ей». столько лет не напоминала о себе и вдруг а может она все глаза выплакала ты еще ее защищаешь вскипел он даже не собираюсь просто я размышляю вслух какую-то цель она преследовала но вот какую слушай а давай я позвоню бабке может она уже не в больнице попробуй пожал плечами венька Ну, что ты ей скажешь я не скажу я спрошу чего от нас хотят от нас? — Конечно, от нас. Ты же мне не чужой, между прочим. — Да, Буська, хорошо я все-таки тебя воспитал. — У тебя завышенная самооценка? Мы пошли к нему в номер, уложили бенчик, который все требовал, чтобы ему почитали. Пришлось Веньке прочитать ему наизусть большой кусок из ханька горбунка Наконец он уснул. Спал он всегда крепко и обычно не просыпался до утра. Мы перебежали ко мне в номер, и я набрала телефон Рахили Степанны. Она мгновенно сняла трубку. «Рахиль Степановна, это Броня!» «Ай, Бронечка! Я уж думала, вы никогда не позвоните!» «Что вы хотите сказать?» «Я не знаю вообще, стоит ли нам разговаривать. Моя ненормальная внучка спрятала Бенчика». Я безмерно удивилась. «Что значит «спрятала»?» «Она его отвезла к каким-то подружкам в Тверию, чтобы я не показала его отцу». «Очень интересно!» «А где же она сама?» «А что, Вениамин хочет с ней поговорить?» «Я думаю, не стоит». «Подождите, Рахиль Степановна, я ничего не понимаю». Но она взяла Бенчика и увезла в Тверию. Это такой город на Киненерте. Она там с ним прячется». «Извините меня за странный вопрос. Вы лежали в больнице?» «В какой еще больнице? Я, слава богу, на здоровье не жалуюсь. Только без Бенчика очень скучаю». Он без вас тоже. Я была просто в бешенстве. «Ну, конечно, маленький мой, постойте, что вы говорите?» «Рахиль Степановна, ваша внучка случайно не сумасшедшая?» Старуха закашлялась. «Нет-нет, она просто нервная девочка. А почему вы спросили?» Тут уж я не выдержала и все ей рассказала. «Ай, боженьки, что же это делается? Подкинула ребенка и скрылась! Не верю!» Вдруг загласила она. «Вы все врете! Дайте мне послушать его голос! Я хочу поговорить с Бенчиком!» Бенчик спит. Он устает, у нас нет возможности вовремя укладывать его. Но с отцом мальчика можете поговорить. Я сунула ему трубку. «Добрый вечер, Рахиль Степановна. К сожалению, Броня...» «Чудеса! Он назвал меня Броней. Сказала вам чистую правду». «Но я хочу вас предупредить, что я сей возмутительный факт, так сказать, официально зарегистрировал, скрепил подписями множество свидетелей, и, если ваша внучка попытается меня шантажировать...» Он долго молчал, слушая старух, а потом сказал уже довольно миролюбиво. «Мне очень грустно все это слышать, но вы не волнуйтесь. Бенчик в полном порядке. Конечно, он скучает, но ничего. Через два дня наши гастроли заканчиваются». Мы с Броней привезем Бенчика к вам, и тогда все обсудим. Нет-нет, мы поживем еще неделю в Натании. Вы, главное, не нервничайте из-за Бенчика. Он чудесный парень. Мы очень с ним подружились. Да-да, конечно. Она тоже вам передает привет. Непременно. Когда он повесил трубку, вид у него был весьма озадаченный. Буська, мы, кажется, влипли. Во что? Там все далеко не так безоблачно, как она тебе рассказывала. В каком смысле? Ну, я с твоих слов понял, что у Соньки есть папа и мама. Хорошо устроенные врачи, так? А что, их на самом деле нет? Есть, но что-то там все равно не так. И они с дочкой не общаются. Не мудрено с такой тварью. Короче, Саруха плачет и обещает все рассказать при встрече. Знаешь, у меня появилась надежда. Вдруг удастся забрать парня, а? Ты действительно этого хочешь? Он ведь не игрушка, а ты даже не женат. А я женюсь? На первой попавшейся шлюхе? Ничего подобного. У меня в Москве есть Маруся, она хорошая. И очень хочет замуж. Замуж одно, а чужой ребенок совсем другое. Ну, если она меня любит. А ты-то ее любишь? Да нет. Ну, ничего, ради Бенчика. Змолчи, дурак, уши вент.